По всему этому негостеприимному краю встречали мы беспрестанно львов, тигров, леопардов, цибетовых кошек и множество всяких животных, нам незнакомых. Слонов мы не видали, хотя от поры до времени натыкались на лежащие на земле слоновые клыки, и иные из них выглядывали полузарытые из земли. Такое количество времени пролежали они здесь. Придя к берегу реки, мы обнаружили что и она течет на север, как и все прочие. С той только разницей, что в то время, как направление тех было на север через восток или на северо-северо-восток, направление этой было на северо-северо-запад. На дальнем берегу реки завидели мы кое-какие признаки поселенцев. Но в первый день не встретили никого. На второй день мы выступили в населенную местность, жители которой были все негры, И без всякого стыда ходили голые. Одинаково. И мужчины, и женщины. Мы делали им дружественные знаки и убедились, что народ этот очень смел, любезен и дружелюбен. Они подошли к нашим неграм без всяких подозрений. И не было также оснований подозревать их в каком-нибудь коварстве, как бывало с другими. Мы сделали знаки, что голодны. И тотчас же несколько голых женщин сбегали куда-то и принесли нам множество кореньев и нечто вроде пышек, которые мы ели без всякого разбора. Затем наш искусный мастер показал им кое-какие из сделанных им безделушек – железные, серебряные и золотые. У тех хватило рассудительности на то, чтобы предпочесть серебряные железным, но, показавшие им золото, мы обнаружили, что его они ценят меньше – чем серебро или железо. За несколько этих вещиц они принесли нам еще съестного и еще три живых существа величиной стелят, но только не той породы. Подобных мы никогда еще не видели. Мясо их было очень вкусно. А потом туземцы пригнали нам еще дюжину таких же существ и каких-то мелких созданий, вроде зайцев. Все это было нам как нельзя более приятно, так как у нас и вправду Совсем плохо обстояло дело с пропитанием. С народом этим мы сошлись близко. И действительно, это был самый любезный и самый радушный народ, какой когда-либо мы встречали. И мы им также очень понравились. И что было очень странно, они много легче понимали нас, нежели те туземцы, которых мы встречали прежде. Наконец, мы стали расспрашивать их о дальнейшем нашем пути, указывая на запад. Они легко дали нам понять, что этим путем идти мы не можем. Но показали нам, что мы можем двинуться на северо-запад. Так что мы поняли, что на нашем пути встретится еще одно озеро. И это в дальнейшем оказалось действительно верным. Ибо через два дня мы ясно увидали его. И оно преграждало нам путь, покуда не перешли мы равноденствующую линию. В продолжении всего нашего пути лежала она у нас по левой руке хотя и на большом расстоянии. Так шли мы к северу, и наш пушкарь был сильно озабочен нашим путешествием, ибо он уверил всех нас и мне объяснил при помощи карт, понимать которые он учил меня, что, когда мы дойдем до широты в 6 градусов к северу от экватора, Земля отступит от нас к западу на такое расстояние, что до морского берега мы сможем добраться только пройдя на 1500 миль больше нежели если мы пойдем прямо к стране, которую хотим достичь. Я спросил пушкаря, не встретим ли мы по дороге судоходных рек, впадающих в Западный океан. По их течению сможем мы проплыть, будь там и 1500 миль, или даже вдвое больше, лишь бы хватило нам съестных припасов. Тогда он развернул передо мной карты и показал, что по дороге не видно никакой реки, которая по протяжению своему могла бы быть нами использована разве только в двухстах или трехстах милях от побережья. Единственное исключение, пожалуй, только Рио Гранде. Нигер, Рио Гранде – это по-испански «великая река», как ее называют. Эта река расположена к северу от нас по крайней мере на 700 миль. Да и то, он не знает, через какие края нам придется проезжать по этой реке. «Ибо», – сказал он, – «по его мнению», Жара к северу от экватора невыносимая, и вся местность более бесплодна, опасна и дика, нежели местность, лежащая на той же широте к югу от экватора. И, если мы попадем к неграм северной части Африки, ближе к морю, особенно к тем, кто знал и торговал с европейцами, голландцами, англичанами, испанцами и так далее, то большинство из этих негров так в то или другое время пострадала от них, что наверняка выместят на нас всю свою накопившуюся против европейцев злобу. На основании всех этих соображений Пушкарь и присоветовал, чтобы мы, как только минуем озеро, повернули бы немедленно на юго запада запад то есть, чтобы немного отклониться к югу. И тогда, в надлежащий срок, мы наверняка выйдем к великой реке Конго в Африке, вытекающая из озер Мера, Тангани и Альберт и впадающая в Атлантический океан на севере Анголы. Также называется ряд различных территорий в Центральной Африке, по которой и побережье также называется Конго. Это побережье расположено несколько к северу от Анголы, куда сперва мы намеревались идти. Я спросил его далее, бывал ли он когда-нибудь на побережье Конго? Он сказал, что да, бывал, но никогда не сходил на берег. Тогда я спросил, как попадем мы к побережью, куда приходят европейские суда? Ведь раз страна на 1500 миль отклоняется к западу, нам придется пройти весь этот берег, прежде чем обогнуть западную оконечность его. Он сказал мне, что 10 против 1 за то, что мы встретим какой-нибудь европейский корабль, который подберет нас так как европейские корабли часто посещают побережья Конго и Анголы для торговли с неграми. А если не встретим корабля, то если мы только добудем там продовольствие, сможем пойти вдоль берега не хуже, чем вдоль реки, покуда не дойдем до Золотого берега. Золотым берегом называют часть Нижней Гвинеи, который, сказал он, лежит не далее, как на 400 или 500 миль к северу от Конго, не считая изгиба материка к западу еще на 300 миль. Этот золотой берег расположен на широте в 6 или 7 градусов и на нем имеются сетлименты или фактории англичан, голландцев или французов, а может и то и другое и всех трех одновременно. Признаюсь, я склонялся скорее, вопреки всем его доказательствам, к тому, чтобы идти на север и поплыть по Рио Гранде или как торговцы называют его Рио Негро или Нигеру. Я знал, что эта река в конце концов выведет нас к зеленому мысу. Самая западная оконечность Африки. Где помощь нам обеспечена. В то время, когда побережье, к которому мы теперь направлялись, нам предстояло еще проделать как водой, так и сушею изрядный путь. Причем не было уверенности в том, что нам удастся без насилия добыть себе съестных припасов. Но в то время я придержал язык, дабы не оспаривать своего наставника. Но когда, по его желанию, мы должны были, пройдя второе большое озеро, свернуть к югу, наши стали волноваться и поговаривать, что теперь-то мы наверняка сбились с пути, что уходим мы прочь от дома и что и так достаточно удалились от него. Но мы шли не более 12 дней, из которых в течение 8 мы огибали озеро, а в течение 4 продвигались на юго-запад для того, чтобы попасть к реке Конго, как... Принуждены были решительно остановиться, так как вступили в край столь пустынный, страшный и дикий, что не знали просто о чем подумать и что предпринять. Не говоря уже о том, что местность представляла собой ужасную и безграничную пустыню, без лесов, деревьев, рек и обитателей. Подобно тому, как и находились мы в необитаемых местах. Мы к тому же оказались лишенными возможности добыть для себя съестных припасов, которых хватило бы для того, чтобы пересечь эту пустыню, как поступили мы перед тем, как пересекли первую пустыню. В результате нам не оставалось ничего другого, как только вернуться на четыре дня пути обратно, туда, где мы обогнули озеро. И все же, несмотря на все эти соображения, мы отважились идти дальше. Ибо для людей, прошедших такие дикие места, какие прошли мы, Не было вообще ничего слишком отчаянного, на что нельзя было бы решиться. Итак, мы отважились, и главным образом потому, что на пути в большом отдалении видели высокие горы, и воображали, что где горы, там должно быть и ключи, и реки. А где реки, там должны быть и деревья, и травы. А где деревья и трава, там должен быть скот. А где скот, там должны быть какие-нибудь люди. Наконец, вследствие таких умозаключений... Мы вступили в пустыню, располагая большим запасом кореньев и разных растений, каких надавали нам туземцы вместо хлеба, а также весьма небольшим количеством мяса, соли и совсем малым запасом воды.